Глава 6 Кошачий рыцарь. Что это за место? Арк огляделся. Темнота была настолько густая, что нельзя было разглядеть и на дюйм окружающую его область. Если это был скачок, то не должен был оказаться далеко. Расстояние, на которое можно было перенестись при помощи скачка, было не больше двухсот метров. Кроме того, координаты для такого телепорта невозможно было сдать заранее. Оно просто переносит в вас случайное место в радиусе 200 метров. Относится это заклинание к продвинутым только потому, что использующие его маги получили значительное преимущество. Частенько воины атаковали слабо защищенных магов до того, как те могли применить свои заклинания. Тогда маги использовали скачок, имевший очень короткое время произнесения, дистанция была небольшой и координата задать не получалось, но лучшего способа оказаться на расстоянии от российного воина не было. Существовал гигантский разрыв в выживаемости между магами, использующими и не использующими скачок. Но в любом случае, благодаря этому я выжил. Арк начал обыскивать местность вокруг себя и вскоре обнаружил Каверстейна. "Виконт, придите в себя, пожалуйста". Арк. Каверстейн открыл слабо дрожащие глаза. "Ты выжил. Какое облегчение", пробормотал он глухим голосом. "Пожалуйста, придите в себя. Вам нельзя быть слабым. Разве вы не должны завершить месть за своего отца?" "Ты ошибаешься. Даже если послушаться" «Сил нет. Войны тоже страдают. Даже месть за моего отца. Я даже не смог защитить сына. Как жалко!» <как> Хеверстин захаркал кровью, после чего сорвал шеи и серебряное жерелье и протянул Арку. «Арк, мой сын сильный. Не сомневаюсь, он вырастет сильным. Передай это моему ребенку со словами. «Извини, я не смог защитить тебя» и чтобы ты обязательно защитил своего сына. Передай ему, можешь ли ты обещать, что выживешь и передашь. Я понимаю. Обязательно. Вы получили окровавленное серебряное ожерелье Виконта Хеверстейна. Спасибо. Слабо дрожащая рука Хеверстейна безвольно упала. Его тело медленно становилось прозрачным, Арк стиснул зубы, тело исчезает. Хотя в этом не было ничего нового, Он напомнил себе о том, что НПС не человек, и тем не менее его сердце было опечалено. Хоть Хеверстейн и был НПС, Арк все же был тем, кто заботился о нем и искренне ухаживал. Поэтому, видя, как этот человек исчезает на его глазах, он испытал непредаваемые эмоции. затем в его ушах послышался звук барабанной дроби. А, точно, черт побери! Хеверстейн умер. Значит, задание провалено так? Поражение после стольких усилий... Но беситься было бесполезно. Мертвые игроки не исчезают. И с NPC также. Единственный вариант, когда происходит обратное, это в случае, если роль умершего NPC переходит к другому. Нет, разве сейчас не так? Пока он размышлял об этом, перед ним появилось окно с заданием. А? Что? Глаза арка расширились. Задание обновлено. Загадка таинственной скрижали 3 стала «Доставьте фамильную драгоценность сыну Виконта Хеверстейна». Смерть лорда была предопределена, вы можете только принять это. Тем не менее, он завещал доставить фамильную драгоценность своему сыну, тому, кому он доверял. Согласно его воле, вы должны выбраться из руин и доставить завещанное в замок. Обратите внимание, если вы погибнете, выполняя задание, то ожерелье исчезнет, и задание будет автоматически провалено. В этом случае сработает штраф от квестового предмета, поэтому будьте осторожны. Уровень сложности плюс. Удивительно, но задание еще не закончилось. Погодите, но в задании не сказано убить Дебору. Новый свет был игрой с большой степенью свободы. И задания были такими же. Сейчас было так же, как и тогда, когда Арку удалось победить Виконта Хеверстейна взять его в руины. Цель задания может плавно измениться в зависимости от действий игрока. И если бы Дебора умер, то Арк просто получил награду и все закончилось. Даже если его одолеть нельзя, все равно оставалась возможность для иного развития. «Верно. Задание заключалось в обследовании руин и выяснении их тайны. Встретиться с Деброй при живом виконте, похоже, было достаточно для этого, и теперь началось уже другое ответвление. А новое задание можно было получить только при наличии высокого уровня доверия с Хеверстейном. Это все хорошо, но что делать дальше? Они заблокировали мне возможность хитрить». Пробормотал Арк раздражённо. В любом случае выбраться из развалин в одиночку было бы тяжеловато, поэтому лучшим способом было бы умереть. Так как после смерти игрок появляется в зарегистрированной точке Возрождения, а последнее место, в котором он регистрировался, был замок Джексон, то все, что ему нужно было бы после этого сделать, это восстановить потерянные очки характеристик и сдать задание уровня Е+. Однако сейчас он даже думал об отказе от задания, и тем не менее на это он лишь покачал головой. Это был многоступенчатый квест. Кто знает, насколько большой окажется награда. Кроме того, ему не хотелось так поступать, потому что он хотел выполнить последнюю волю Хеверстейна, если это возможно. Он был NPC, который не слишком нравился людям, так что надо постараться. Да и за штрафы как-то боязно. Из-за того, что он не заметил маленькое сообщение в Харуне, ему пришлось через многое пройти, поэтому если что-то кажется подозрительным, лучше поберечься. Однако что делать? Если выдали задание, значит выход должен быть. Остается только его найти. Арк прикоснулся рукой к одной из стен и, держась за нее, пошел в темноте. Это был самый простой способ вырваться из лабиринта, и вскоре в стене обнаружился небольшой круглый проход. Пройдя по нему, он попал в какую-то пещеру, в которой нашел еще один проход. Двигаясь по этим проходам и пещерам, в третий из них Арк услышал шорох в темноте, который заставил его остановиться. Внезапно мелькнула красная вспышка. «Вас атаковали! Минус 5 здоровья!» «Это враг!» Арк тут же выхватил меч. Одновременно с этим со всех сторон послушались какие-то звуки, в пещере явно был не один или два источника шороха, и вскоре его начали атаковать уже со всех сторон. Хоть урон и был небольшой, его здоровье начало неуклонно уменьшаться. Если нанося повреждения в пять единиц, враг так быстро снижал его здоровье, значит их не меньше сотни, даже если его противниками были мыши, Ситуация все равно становилась очень опасной. Хоть он отбивался изо всех сил, его здоровье вскоре опустилось примерно до половины, и тогда Арк вскинул голову. «Дух кота! Мяу!» Резкий кошачий виск пронялся по пещере, и поток безумных атак тут же прекратился. «Они парализованы?» Арк поднял было меч, чтобы прикончить их, но внезапно увидел сотни пар желтых глаз, которые, уставившись на него, горели жаждой крови. В пещере резко похолодало. Проклятие! Их не парализовало! Как такое произошло? Дух кота среднего ранга парализовывал мыши со стопроцентной вероятностью, но когда навык используется против небольших монстров, то был 50 шанс на неудачу. В конце концов, это был шанс 50 на 50, и, к сожалению, сейчас навык не сработал. Кроме того, средний дух кота потреблял 100 маны, поэтому после первого использования повторно его активировать можно было не раньше, чем через 10 минут когда запас Арка полностью восстановятся, В то время как Арк пребывал в бедственном положении, глаза стали медленно приближаться к нему, однако неожиданно раздался резкий крик. «Стоп! Он не враг!» Тот же опасность исчезла, как будто ее и не было. До сих пор Арк видел лишь желтые глаза противников. Как ему думалось, это происходило из-за темноты, однако после крика пространство вокруг жёлтых глаз перестало быть туманным, и тогда он смог различить образы даже в темноте. «Что? Коты?» Арка окружала ста и сотни котов, всевозможных пород расцветок, которые только можно встретить, и даже такие, про которых он никогда не слышал. «Ха! Как ты сумел использовать умение мяу?» Услышал Арк вопрос. Обернувшись, он увидел обнихивающую его девушку, и в изумлении отшатнулся. «Девушка с ушами и хвостом?» Арк глядел ее с расширившимися глазами. Человек, тянувшийся к нему носом, без сомнения был женского пола, С милым личиком и отлично сложным телом, затянутым в обтягивающий костюм. Вот только еще у нее были ушки и мягко покачивающийся хвост. Она была словно девушка в костюме кошки, что продавались в магазинах для взрослых. Я Джана, а ты? Посмотрев на него большими глазами, спросила девушка: «А, Я Арк. Спрошу на всякий случай: Но ты ведь человек, так? Когда потрясенный Арк кивнул, Джана развернулась. Я не знала, что люди могут прийти сюда. «Ну, иди за мной!» Арк, не зная, что ответить, лишь глупо смотрел ей вслед. «Ну, кажется, они не проявляют враждебности». Убрав, наконец, свой меч, он последовал за девушкой, покачивавшей своим хвостом. Коты, внимательно осматривавшиеся, шли вместе с ними, а их вид, вышагивающих с высоко поднятой головой, словно искортирующих пленника, время от времени пробивал Арка на смех. Через 30 минут ходьбы они пришли в зал, освещенный матовыми огнями. Пятнадцать похожих на Джану людей собрались в центре, в окружении еще сотни кошек. Старешна чрезвычайно большого роста, сидела в середине, хотя она и была такой большой, это еще не означало, что ее тело состояло из мышц, так как она имела довольно округлую форму, и само собой у нее также были кошачьи уши и хвост. Черт, что это? Страна косплейщиков? В чем дело? В «Новом свете» звериные кланы также были играбельной расы, но обычно за основу брали волков, поэтому Арк никогда не слышала о кошачьей расе. В это время Джона, наклонившись к старейшине, что-то прошептала ей на ухо. Немного удивленная, старейшина повернулась к Арку и подозвала его. «Подойди, незнакомец. Я Хасан, старейшина Мяу. Это правда, что ты использовал умение Мяу?» «Умение Мяу? Героическую силу котов, подавляющей мышей». Это на продукт кота. Да что, какие-то проблемы? грубовато ответил Арк. Он пострадал от дебры, Хверстин умер, а потом его избили в темной холодной пещере. Хоть и не так, как в реальности, он все же чувствовал легкую боль в игре, так что даже Арк не мог сдержать раздражение. Гадята этому обучился, не обратив внимания на его тон, спросила Хасан. Я обучился этому получил свой титул. Титул? Титул машины мастер! Машины мастер! Глаза Хасана расширились, а ее уши и хвост вздыбились. Она выглядела точь-в-точь, точь, как удивленная толстая кошка, но это еще не все. Собравшиеся здесь люди и кошки также смотрели на Арка широко открытыми глазами. С древних времен титула машиного мастера удостаивался лишь тот, кто убивал Черного мыши-медведя, чья раса уже вымерла. А те, кто остались, были приспешниками Дебры. Тем не менее, если ты получил титул машиного мастера,. Означает ли это, что ты убил приспешника Дебры? Приспешника Дебры? Не знаю. Но то, что я убил Черного муша медведя, правда? Правда говоришь? А ты случайно не заметил там поблизости странной скрижали? Про это! Арк, не раздумывая, достал скрижаль. Он уже использовал ее, чтобы открыть дверь в логово дебры, однако Хасан пожирал скрижаль своими огромными глазами, а потом, поднявшись, резко обняла Арка. Крепко прижимая его к своему шарообразному телу. Ты пришел! Ты наконец-то пришел! Я знала, что ты придешь, Искатель истины! что ты сказала. Что еще за искатель истины? Ни один человек не будет рад, если старуха начнет его так тискать. Вот и Арк, скривившись, толкнул ее. Хасан же по-простецки почесала голову. А я слишком переволновалась и немного не сдержалась. Ладно, ты, наверное, еще не в курсе ситуации. Это естественно. Не волнуйся, я тебе все объясню». Она вернулась на свое место и начала говорить. «Мы — один из зверных кланов, но даже среди них мы, уважаемые Мяо, служащие мудрейшим котам. Развалены над нами изначально были нашим храмом, тем не менее Дебра, внезапно появившись здесь с ордами монстров, сумела долеть нас и, опасаясь нашей силы, заточила остатки выживших Мяо. Заточил?» «Вы здесь узники?» Задал Ар глупый вопрос. «То есть это место — тюрьма? Место, куда он попал после скачка, казалось тюрьмой? Это получается, что отсюда нет выхода?